Глава тридцать девятая. «Вывести ведьму на чистую воду». Мари. Доктор оказался невысоким, ускалитцем мужчиной с тонким длинным носом. Он чем-то напоминал змею, но все свои сравнения я оставила при себе. Вдруг он и вправду хороший доктор и сейчас мне поможет. «Интересно, здесь есть малина?» «А какие травы?» — предлагала мне горничная. После привычного приветствия этот странный человек приблизился ко мне, потрогал лоб, пульс, оттянул века. Я была готова высунуть язык и рассмеяться, но этого не потребовалось. Вместо этого Крайт заявил. лорд Трилан, мне нужна помощница, а вас попрошу покинуть помещение». Эллиот нехотя кивнул, и спустя какое-то время в комнате появилась моя горничная. Не знаю, насколько её согласие было добровольным, но услужливая женщина выполняла всё, что от неё требовалось. Ох, и непросто было сдержаться от смешков. Я ведь не младенец, и рубашку могла приподнять сама. Сначала Крайт меня прослушал, постучал по спине, особо тщательно мял живот. Хотела треснуть по рукам, но доктор не переступил черту дозволенного. А после осмотра бдительная лизи тут же помогла мне всё расправить. «Доктор, что это было?» поинтересовалась я, пока Крайт делал какие-то пометки в блокноте. это лекарь оторвался от своего дела и внимательно посмотрел на меня. «Выброс силы. Бывает в особых случаях. Что порекомендуете?» Я попыталась воспользоваться случаем, пока элиот топтал коридор. «А то знаю я его сейчас, как задушит меня своей опекой. Нет, лучше всё разузнать самой». «Покой и капли. За ними пришлите человека ко мне к вечеру». Мужчина показался мне очень вежливым, и зря я подумала, что он неприятен. Доктор удалился, пожелав мне скорейшего выздоровления и зачем-то с собой позвал Эллиота. Я насупилась. «Неужели от меня скрывают что-то серьёзное?» «Мак ушёл, словно пропал. Может, у него свои дела, а тут я? Растерянная и проблемная?» Покосилась на недопитый стакан молока и поняла, что неважное состояние — это одно, а желание поесть — совсем другое. Махнув рукой на все приличия, уселась ногами на кресло, прикрыла коленки пледом и принялась ждать. Котик решил напомнить о себе, снова запрыгнув ко мне. Он боднул головой, поддевая меня под руку. Я провела пальцами по шелковистой шкурке и улыбнулась. «Фамильяр. У меня». И что мне с тобой делать, когда домой соберусь?» Грустно вздохнула, уже заранее зная, что в моём мире подобной красоты не найти. Разве что наш старый кот. «Куда это?» Глаза чудовища округлились, и рот раскрылся. «Мы вроде как дома». Серый обернулся, тревожно посматривая по сторонам. «Дома?» — согласилась я, решив не продолжать. «Скажи, чудик, я одна способна тебя слышать или ещё кто-то?» Вспомнила Белку и Лиса, а ведь их звериный разговор я не понимала. «Только тот, у кого фамильяр. Ну и с кем я сам захочу пообщаться», — важно пояснил кот. «А с лордом Элиотом?» — пошутила я, сведя всё к герцогу. «В настоящий момент я гладила котика, но мысли сами собой стекались туда, к доктору Ирилану. Что про меня наговорят? Тайна собственного происхождения уже не страшила, но диагноз...» Да на меня что только не свалилось последнее время. Поэтому как-то опасаюсь. Вымерли же индейцы от оспы и прочей заразы. Неприятный момент, как ни крути. А я человек другого мира, мало ли. Мари, думаю, пока не стоит. Нервный он какой-то. Может, сменим опекуна? Помнишь, как он меня из-под колёс выхватил? Кошачьи боги, я уже думал, мне конец. Почему нервный? Я невольно улыбнулась, вспомнив тот самый случай. И вовсе маг не такой, а очень даже положительный спаситель. А вот сейчас сама увидишь. Слышишь, как топает по ступеням? Как гвозди вбивает. Неожиданно встрепенулся кот и сбежал от меня, запрыгнув на окно. Я уже не сомневалась, что причина переживаний Элиота в случившемся. Сегодня он со мной носился, как заботливая нянька. А может, кто-то гораздо ближе. Стало приятно. Только успела проследить, как фамильяр спрятался за занавеску, и в ту же минуту дверь распахнулась, улыбнулась уголками губ, повернула голову. На моём лице улыбка так и застыла, глядя на изменившееся лицо опекуна. Да, он по-прежнему был всё в той же одежде, опрятен, а знакомая притягательность синева сладким мёдом отдалась в моей груди. Только она, та самая синева, была другой. Совсем не нежной, а требовательной и колючей. Неприятной. Я невольно поюжилась, вспомнив, каким был герцог в наши первые дни знакомства, и поняла, что тот человек никуда не делся. Более того, сейчас он стоял передо мной и настойчиво сверлил меня взглядом. «Что?» — одними губами спросила я, поднимая голову. Заметила складку, что пролегла между бровей моего лорда, но разгладить её мне не хотелось и не нужно ходить к гадалке Софи, чтобы понять, Эллиот снова отдалился. Даже не понимая происходящего, я подобралась и спустила ноги с кресла. «Кто ты?» — спросил мужчина, и меня обдало холодом. От его тона, взгляда, которым маг непросто рассматривал, обуравил насквозь. Словно перед ним сидел незнакомый человек, которому совсем недавно сам лорд залез в постель, а преступник, достойный сидеть в тюрьме. «Я?» — удивлённо ткнула пальцем себя, а внутри уже разливалась непонятная горечь, портящая настроение и отравляющая всё, что между нами произошло. «Элиот, ты о чём?» Встала всё ещё надеясь, что интуиция меня обманывает. Она вопила, что причина всему — посещение доктора. И тот что-то заподозрил о моём происхождении. На ум пришла его фамилия Крайт. Аспит или змей, короче говоря. Нашипел и уполз. И «Я спрашиваю, кто ты?» В голосе пропали мягкие заботливые нотки, и отозвался металл. Стало совсем неуютно и зябко. Невольно поёжилась, что не укрылась от мага. «Мари?» «Салар?» Постаралась ответить твёрдо, как уже привыкла. Голос дрогнул, и я прикусила губу, чтобы она не дрожала. А за свой ответ тут же получила порцию надменности и кривую ухмылку Маг догадался, он знал, что я не та, за кого себя выдаю. Его тон и моё нестабильное эмоциональное состояние после выплеска силы грозили перерасти в нечто скандальное. Быстрыми шагами Рилан преодолел разделявшее нас расстояние, навис надо мной, спепеляя взглядом. Я чувствовала его горячее дыхание, напряжение, что сквозило в каждой черточке надменного лица, герцог во всей своей аристократической красе. скажи прошептал он, коснувшись руками моих плеч. Но даже это единственное слово звучало грозно, каким, по сути, и был лорд элиот Торрент Рилан. И мне бы ответить, рассказать прямо сейчас, ведь всё равно придётся признаться. Но какое-то обиженное упрямство играло в крови, а ещё хотелось заплакать и одновременно закатить скандал. Пошуметь, сбросить пары. — В камеру вернёшь, — сквозь зубы процедила я, глядя сырка сверкающую от злости синеву. Жала кулаки, чтобы не стукнуть и не оттолкнуть, а заодно не прижаться к губам, что так притягивали меня. Пропала ведьмочка, совсем пропала. Как преступницу? Неприятная злая тень пробежала по лицу герцога, но не отпустил меня. С плеча руки соскользнули до локтей, а потом снова поднялись. Мак встряхнул меня, приблизил лицо и выдохнул, едва ли не в губы. — Я чувствую, ты, Салар. — Но кто? Убийца? Или нет? Пусть лучше я ошибусь. Пойми, упрямая, Крайт обследовал настоящую Мари, и у неё не было застарелого шрама на животе. Крайт не тот, кто будет молчать, потому что в последние годы знал маркиза лично. Ответь! Выкрик, смешанный с полустоном, вырвался у сбешённого герцога. «Мне всё равно, кто ты, только не ври!» Последние слова элиот прошептал слишком тихо, чтобы быть верно истолкованными. Он горел, и горела я. Но нужно что-то было делать, кое-как собрав себя воедино и удерживаясь от того, чтобы позорно не разрыдаться. И я скинула руки герцога. Отступила на шаг назад, гордо вскинула голову и, не глядя на мужчину, произнесла. «Лорд Рилан, вы хотели знать, кто я? Прошу пройти за мной. Только учтите, я сюда совершенно не рвалась».